И я увидел скользнувший под моими ногами хвост, в зеленых чешуйках которого отражались танцующие тени мучеников. Они дикими воплями воспевали оды всем демонам ада. А может, это и был ад. Этого... Я наверняка сказать не могу Потому как очнулся В луже собственной мочи На берегу токсичного озера Где с противоположного берега На меня смотрели Глаза пляшущих выродков Когда я поднял взгляд То увидел, как над моей головой Медленно плывут обломки неведомых планет. Розовое сияние от одной из них падало на моё голое тело. Ядовитые краски, сводящих с ума тонов, толстым лучом разрезали черноту рядом со мной. Из стоящего напротив валуна вырос Пористый язык, в маленьких сотах которого проглядывались острые зубки. Увидев кровоточащую слюну, стекающую с языка, ублюдки из противоположного берега начали восторженно ликовать и тыкать в меня пальцами. Видимо, им доставляло какое-то... Извращенное удовольствие, мучение и смерть других людей. Этого я не знал, потому как не осознавал, где нахожусь. Издавая чавкающие звуки, язык прыгнул в мою сторону и попытался обвиться вокруг моих ног. От окутывающего страха я повалился на спину и больно ударился затылком о почву. Все происходящее вокруг казалось мне дурным сном. Вместо слюны на мою голую стопу упала кровавая слизь. Я резко подскочил и кинулся бежать. Чавкающий язык, словно большая улитка, продолжил преследовать меня. В ядовитых красках розовой планеты он казался еще ужаснее. Чем был на самом деле Ублюдки с противоположного берега Прыгая на месте Кричали мне вслед Скрывшись за черной ширмой Я понял, что оказался В царстве мрака Обломки летающих планет Освещали только часть этого Ужасного мира Язык Потеряв меня из виду остановился на краю темноты и раздосадованно чавкая пополз назад за большой валон. Наблюдая за ним, я заметил человека с перемотанной головой. Он ковылял к токсичному озеру и что-то бормотал себе под нос. «Почуя в запах плоти, Язык вновь показался из-за своего обиталища, и, капая кровавой слюной, пополз за ним. Его новая жертва, ничего не подозревая, наклонилась к озеру и жадно начала локать отравленную воду. Я крикнул человеку, чтобы он обернулся, но мои слова потонули в какофонии, сводящих с ума звуков. Большая масса зубов, слюны и крови сгрудилась над неведомым незнакомцем. Увидев отражение в озере, он издал протяжный вопль. В этот момент чавкающий язык обрушился на него жидкой кляксой. Более отвратное зрелище мне не доводилось видеть. Даже в самых кошмарных снах. На моих глазах его тело было разорвано на тысячи маленьких кусочков. Наблюдая за этой богомерзкой трапезой, ублюдки из противоположного берега вскипели от ликования. Находясь на краю безумия, я закрыл лицо ладонями. Но от этого мне становилось еще страшнее. Секунда и позднее что-то холодное легло на мои плечи. От неожиданности я закричал так громко, что даже ублюдки с противоположного берега с интересом стали вглядываться в темноту. В свете розовой планеты язык стал обкладывать кости. Его маленькие зубки жадно пережевывали каждый кусочек. Вопя ужаса, я обернулся назад, но кроме всепоглощающей пустоты не увидел ничего. Я чувствовал, что кто-то стоит передо мной. Чувствовал что-то размеренное дыхание. Но мои дрожащие ноги застыли на месте. «Если хочешь, то можешь дотянуться до меня». В отличие от того парня, я не собираюсь тебя есть. Будто, прочитав мои мысли, произнесло нечто из пустоты. Я подумал, что сошел с ума, но это не было безумием. Это все происходило со мной наяву. Последовавший за словами чирк спичкой и вспышка маленького огонька в темноте вновь заставили меня вопить от ужаса. На секунду передо мной предстали Очертания белого черепа Своими слегка пожелтевшими зубами Череп держал деревянную трубку На нем росли черные, как смоль, волосы Редкие и растрепанные Они свисали до плеч Придавая ему устрашающий вид Прикурив деревянную трубку Череп растворился в клубах густого дыма и продолжил свой монолог. «Какой сладкий страх исходит от твоего тела. Так охота взять твою». Стукнув зубами возле моего уха, произнесло нечто из пустоты. В его голосе я уловил нотки наслаждения. От этого мое тело сковал... Липкий паралич. Казалось, что земля начинает уходить из-под моих стоп. Скрывшись от кровожадного языка, я потонул в окружающей меня мгле, окруженной неведомыми тварями. Улавливая запах этого чертового дыма, я осознавал, что этот кошмар не кончится. Уже никогда. Очертания белого черепа вновь появились передо мной. Чиркнув еще одной спичкой, нечто начало водить тлеющим огоньком перед своим ликом. Оно явно получало удовольствие от того, что пугает меня. Пожелтевшие зубы на его челюстях жутко постукивали, а пустые глазницы, будто замерев в ожидании моего сумасшествия, смотрели в никуда». Я почувствовал, как его костлявые пальцы взяли меня за запястье. От его рук исходило странное тепло. Оно переносило мое сознание в иллюзорный мир благоденствия. Перестав кричать, я погрузился в безграничный океан спокойствия, где даже такие жуткие твари казались мне. Божьими агнцами То успокаивая, то доводя до сумасшествия Странный обитатель этого мира повел меня за собой Находясь в состоянии наркотического опьянения Я подошел вместе с ним к краю пропасти Сразу за которой начиналась огненная река Она медленно текла вдоль обугленного берега, уходя далеко за горизонт. Череп вместе со мной принялся наблюдать за тем, как на ней лопаются горячие пузыри. Его пустой, завораживающий взгляд продолжал меня гипнотизировать, в то время как костлявые пальцы постепенно ослабляли хватку. Постукивая челюстями, он глубоко затянулся белым дымом и, толкнув меня в бездну, скрылся за пеленой мглы. Почувствовав обжигающее дыхание огня, мой разум проснулся от забвения, а из моих легких вырвался последний предсмертный крик. Вплывя вдоль течения, я знал, что мое тело было превращено в кучку серого пепла, в то время как сознание неведомым мне образом продолжало жить. На конце реки я увидел желтые челюсти размером с высокую гору, они медленно раскрывались. вдыхая меня внутрь с такой легкостью, словно я был бесплотный дух. Сама река вместе со мной превратилась в призрачный дым. Невольно погружаясь в вглубь гигантских челюстей, я заметил приятный белый свет. Он исходил из темноты, мерцающей точкой, Маня растворится в нем Следуя по огненной реке Мое сознание Единым экстазом сливалось С неведомым мне существом Боль, страдания и страх Тонули в опьяняющем блаженстве Которое даровал мне этот свет Забыв, где я нахожусь Я потерял счет времени. Казалось, что все происходящее со мной утратило всякий смысл. Меня вдыхали и выдыхали целую вечность сквозь мерцающий свет любви. Мы не есть наше тело. Мы не есть наши мысли. Мы не есть наше сознание. Мы есть ничто. На находясь везде и нигде, напевал мелодичный голос в моих ушах. Ласкающий и нежный, он погружал меня в наркотические океаны беспамятства, заставляя растворяться, внутри себя